Глава 47. Ей нравится это! С инь легко договориться, но это вовсе не значит, что она глупая. На самом деле, Хуй Инь попросту хочет больше радоваться жизни, а значит, следует быть попроще и временами проявлять мягкосердечность. Что же касается Дайдары, то Ван Джан не сомневался. Если он обратится к ней, она обязательно придумает, как ему помочь. Однако, вне зависимости от результата, у нее после этого возникнут большие проблемы. Тем не менее, поразмыслив, Ван Джин понял, что не знает, как еще поступить. Яцесу и Тирансу Су находятся там, стараются, что есть силы, дабы привлечь внимание мировой общественности, но все безрезультатно. Этот конфликт коснется многих, однако раз уж он начался, то остановить его будет не так-то просто. Пожалуй, теперь у него остался лишь один человек, с кем он мог поговорить на данную тему – это Айцао. Возможно, он сможет ему что-то посоветовать. Студентка ЦАО в последнее время была занята возрождением ледяного пламени, Федерация Ледяных Облаков и Аквитания прислали новобранцев, так что если будет новый тур в соревновании королей, они определенно смогут всех удивить. Как глава сообщества Федерации Ледяных Облаков, она не могла проигнорировать команду своего государства. Конечно, ей нужно было позаботиться и о команде Саламандр, но там от нее уже мало что зависело. Главная проблема этой команды лежит в ее основе, или сказать точнее в том, что она относится к смешанному типу. Другие команды будут бесконечно подпитываться за счет своих государств, тогда как Саламандры лишены этой возможности. Они лишь способны привлечь студентов из небольших стран, которых слишком мало в Академии, что не дает им сформировать свою команду и выбрать из них сильнейших. Но и на это шансы невелики, ведь сильнейшие скорее предпочтут присоединиться к команде какой-нибудь великой державы. Как-никак, важны не только успехи команды, но и ее влияние. А у больших команд влияние будет побольше. Что не говори, но лучше вернуться домой и рассказывать, что был членом команды Аслана, а не входил в ряды каких-то там Саламандр, пусть они и заняли первое место в первом туре. К счастью, это достижение хотя бы позволяет им привлекать совсем уж новичков. И этому стоит порадоваться. К тому же, раз не волнуется из-за этого, то яйца Эйцао не стоит тем более сейчас за подготовку команды отвечает Кёртис, хотя этот парень в чем то и схож с Ванженом. Айцау не удалось с ним хорошо поладить. Да, он очень благовоспитанный, но не такой честный. Более того, он сотрудничал с Лиером, и без разницы по какой причине. Айцао знает, что Лиер и Ванжен совершенно разные, хотя они и не противоположности, но различия между ними очевидны. Чужаку эту внутреннюю борьбу в Солнечной системе никогда не понять. С Лисинь была так же. Айцао, безусловно с удовольствием приняла приглашение Ван Жена, занявшись разными делами академии, ее сердце постепенно успокоилось, так как она всегда относилась больше к невозмутимым и вместе с тем умным людям. Но ее отношение к Ван Жену с этим парнем все всегда непросто. Вокруг него крутятся две принцессы, а это, честно говоря, далеко не то, что может выдержать обычная девушка. Айцао оказалась на ули испытывает нечто подобное. Оттого она и решила спокойно стоять в стороне и наблюдать, а не бороться. Кстати говоря, команда «Ледяного пламени» недавно отправила ей приглашение вступить в свои ряды. В конце концов, они представляли ее страну и потому надеялись, что к ним вернется такой сильный снайпер. И откровенно говоря, это и впрямь казало должный эффект, у Сноу ли появились сомнения. все таки это команда ее родины, к тому же в Федерации Ледяных Облаков немало военных училищ, в том числе и то, где училась она сама. Даже ее бывший директор попросил ее об этом, а такое просто проигнорировать девушка уже не могла. Хотя она пока и не согласилась, Айцао понимала, перед каким тяжелым выбором оказалась ее подруга. Айцао смотрела на Ван Жена, и внезапно ей захотелось увидеть его реакцию. Поэтому она быстро рассказала ему про ситуацию со Сноули. Ван Джен же в ответ погрузился в молчание. Их команда только-только пришла к тому, что ее можно было назвать созревшей. Члены команды привыкли друг к другу и притерлись. Еще один бой и они продвинутся еще выше, а тут вдруг такое. Если они потеряют главного снайпера, это станет большой проблемой. Беда не приходит одна, иначе и не скажешь. С Ноу Ли еще не согласилась, но боюсь, что ей будет сложно отказаться. Ван Джен кивнул головой. Прежде я не задумывался о подобном, но если Сноу Ли решит вернуться, я не встану у нее на пути. После этих слов он усмехнулся и добавил: только если она станет нашим противником. «Пусть не обижается. Я не буду относиться к ней снисходительно. Пусть подготовится. Правда? Если ты с ней поговоришь, она несомненно останется Саламандрой!» Произнесла Ицо. А задача в тем самом Ванжена. Неизвестно с каких пор, но ей стало нравиться смотреть на Ванжена, когда ему тяжело или он мучается от мыслей, как поступить. Ванжин подумал немного, но вскоре вновь улыбнулся. У меня нет права просить ее о подобном. К тому же, возможно, для нее это действительно будет верным решением. Айцао на это лишь беспомощно помотала головой и откинулась на спинку стула. «Ладно, как знаешь. А теперь рассказывай. Зачем меня искал?» «На самом деле, ты, наверное, и сама уже догадалась. Я хотел обсудить с тобой обстановку на Дейдаре». Айцао выпрямилась. «Я знаю, что у вас с ЕНМСУ и Яцесу много проектов на этой планете, у меня тоже есть доля во всем этом, но в бизнесе инвестиции должны быть прямо пропорциональны прибыли». Сейчас планета Дайдара Титан сплошная головная боль. Не вмешиваться в это равносильно смерти. Однако, если тебе нужны деньги, то проси. Иначе говоря, я помогу твоим друзьям развивать новый рынок это не проблема. Девушка не стала церемониться и высказала все как есть. Их взаимоотношения с Ванджином действительно уже нельзя было назвать обычными. К тому же, как и Ванджин, она предпочитала переходить сразу к делу. Ванжен рассмеялся на это. Айцао прекрасно понимала, что он немного упрям и слишком дорожит взаимоотношениями, это его недостаток. Но это был единственный недостаток, за который она не станет никого критиковать. Ван Жен, дайдарианцы очень радушны, но они не понимают, что этот мир принадлежит человечеству. Другими словами, им стоит забыть о своей справедливости. Интерес к антигравитационной руде слишком высок, и потому им следует пойти на компромиссы. А как ты отреагируешь, если я скажу, что являюсь самым крупным выгодополучителем с добычей этой руды? спросил Ван Жен. Сначала Ай Цао а потом рассмеялась. «Ты говоришь о орудодобывающем карьере ОМГ? Ван Жен, в финансовом мире это лишь капля в море? Откровенно говоря, если взять планету Дейдара и Титан под контроль, то можно будет делить всю прибыль, и Федерация Ледных Облаков, как постоянный член парламента коалиции, также заинтересована в этом. Я не смогу заставить наш клан пойти против своего государства». Это был вопрос, при котором Айцао не могла опираться лишь на чувства. «Я имею в виду, что я владею 30% от всех ресурсов планеты», — добавил Ван Джен. Улыбка на лице Айцао так и застыла. Кажется, этот парень понимает жестокость торговой конкуренции. «Сколько? 30%?» Ван Джен беспомощно пожал плечами. Я и сам не сразу узнал, какой Эдэйдарианцы и семья Лань установили распределение прибыли, когда вступали в коалицию Млечного Пути. Айцао смотрела на Ван Джена и долго ничего не говорила. Они там все ненормальные! Она ведь общалась с Мусаном. Это тот еще про Как и полагается монаху Дайдариансу он совсем не глуп, к тому же научился хорошо разбираться в людях и умело использует их недостатки в своих интересах. Как остальные старейшины Дайдарианцев могли на это согласиться? Айцау немного сомневалась, но она знала, что Ванжан не умеет врать. Тем не менее, от этого такая информация становилась лишь еще более шокирующей. Даже если семья Лань в этом хаосе оказалась вынуждена признать свою зависимость от коренных дейдарианцев, как могли остальные мудрейшие согласиться на такие условия? Муссен не мог уговорить их всех? «Ну, я... Адан Титана Лаладува», — пожимая плечами, заключил Ван Жан. «Адан». Айцао знал значение этого слова. На планете Дейдара Титан это почти то же самое, что учитель, отец, духовный наставник. Если он Адан Титана... Значит, он отец их божества. Она вспомнила свое путешествие на эту планету. Каждый великан, который встречал Ван Жена на своем пути, отвешивал ему свой самый низкий поклон. Тогда Айцао не придала этому особого значения, но теперь, кажется, она по-прежнему его недооценивает. Ванжан, а у тебя есть еще какие-нибудь секреты, о которых я не знаю? Айцао смерила Ванжана взглядом. Вот ведь подлец! Ей с большим трудом удалось сохранить спокойствие. Но рано или поздно он точно найдет способ вывести ее из себя? Ванжен неохотно кивнул головой. Больше нет? Откуда? Честно говоря, не важно, с точки зрения выгоды или взаимоотношений. Я просто не хочу, чтобы планета Дейдара погрязла в войне. Если есть возможность избежать этого, то я готов на все ради этого. Айцао рассмеялась. Но ну, прежде это было бы весьма сложно. Но теперь все изменилось. 30%. Ты можешь это как-то доказать? Мне нужно для одного дела. Это указано в соглашении о вступлении в коалицию Млечного Пути, только это секретно. Мне нужно лишь попросить дейдарианцев. Не беспокойся, ты же знаешь, что корпорация IG умеет держать рот на замке. Это является обязательным условием для функционирования рынка капитала. Нужно ли, чтобы ты предоставил доказательства, а об остальном я договорюсь. Без проблем, если вы сможете помочь дейдаре, то говорите об этом сколько, где и когда захотите. Договорились. На прошу. В следующий раз не держи в себе такие козыри, если они у тебя появятся. В подобных делах важна инвестиционная стоимость. Мой клан, завязывая дружбу с тебе подобными, всегда оценивает риски при просьбах о помощи. А человек, которому принадлежит 30% антигравитационной руды, заслуживает привлечения основных капиталов. Что не говори, но в этом мире самая большая цель инвестиций – это люди. Проще говоря, остальное дело теперь за мной. Сказала Айцао. Если бы у Манжена не было такого положения, Даже если бы он предложил заплатить большую сумму за помощь, ее клан все равно ответил бы отказом. Но в данной ситуации ему не придется платить вообще. Как никак клану А и финансов и так хватает. А Ван Джен же в будущем сможет вернуть свой долг не обязательно деньгами. Всякий клан хочет процветать и пережить любые трудности, и потому они нуждаются в надежных союзниках. И Ван Джен теперь, без сомнений, идеально подходит на эту роль. Ван Джен улыбнулся. Ну а почему ты думаешь, я тебе все это рассказывал? Внезапно Айцао поняла, что этот парень все-таки очень хитрый человек. Он выглядит глупцом, но на самом деле совсем таковым не является. Однако ей это нравится.